Глава 5 Около десяти лет назад к нам в контору заявился один мужик по фамилии Хелла Уэл, притащивший парусиновую сумку с застежкой молнии. В ней лежало сто тысяч долларов пятидесятками и сотнями. Эту сумму он собирался всучить Вульфу в обмен на ответную любезность. Тот должен был отказаться от своего намерения поджарить Хэллоуэлла на электрическом стуле. 150 тысяч! Да это же куром насмех по сравнению с тем, что нам предлагали сейчас. Кроме того, эту сумму нам вручали неофициально, так что можно было забыть об уплате подоходного налога. За миллион долларов можно купить целых Четыре миллиона бутылок лучшего пива. Вульф откинулся в кресле, закрыл глаза и принялся шевелить губами, то вытягивая их трубочкой, то вновь втягивая. Я смотрел прямо в лицо Брюс и старался как можно более бесстрастно проанализировать справедливость ее оценки. С точки зрения Брюс, Вульф стоил в сто раз больше, чем я. «Насколько я понимаю», — деловым тоном продолжило очаровательное невинное создание, «Вы не из тех людей, кто тратит время на банальности. Факт в том, что я одолжила почитать сборник «Яйца», и это стихотворение мне особенно понравилось. Вот я и перепечатала его на своей портативной машинке. Так что догадка майора Гудвина верна. И я полагаю...» — Вы не подскажете, с чем именно вы сравниваете листок со стихотворением? — С письмом, которое получил мистер Шатток, пробормотал Вульф, не открывая глаз. — Да, это письмо было отпечатано на той же самой машинке, — кивнула она, — равно как и тридцать других подобных писем, адресованных разным высокопоставленным лицам. Не сомневаюсь, вы уже знаете, что речь идет о крайне сложном деле. В нем задействовано очень много людей, в том числе и на самом верху. Мистер Вульф, не распыляйте свой талант на такие мелочи, как письмо в чемодане полковника Райдера. Оно того не стоит, это не ваш уровень. Мы уже давно хотели с вами потолковать и выжидали удобного момента, а тут... Вы сами ускорили события, организовав охоту за этим чемоданом. Мы прекрасно понимаем, что устроить все будет чрезвычайно сложно. Необходимы взаимные гарантии. И речь идет о гарантиях такого рода, которые исключили бы возможность пересмотра нашего соглашения. Мы готовы к переговорам в любой удобный для вас момент». Вульф чуть-чуть приоткрыл глаза так, что между веками образовались щелочки. «Мисс Брюс, мне понравилась та небрежность, с которой вы говорили о чемодане. Если для вас это такая мелочь, то мне и расспрашивать вас, что о нем, что о письме, бессмысленно, только зря время потрачу. Я вас правильно понял?» «Совершенно верно», — согласилась она. «Я так и думал», — отозвался Вульф. «Однако хочу обратить ваше внимание на то, что сейчас чемодан находится у меня, и при этом вы сами признали, что именно он вынудил вас вступить в игру и выложить карты на стол. Что же касается вашего предложения меня нанять, Тут имеется ряд сложностей, которые лично мне представляются непреодолимыми. Вот вы, например, говорите «мы». «Кто мы?» Для меня это слишком расплывчато. Я готов обсуждать подобное дело лишь с вашими хозяевами, вот только это невозможно. Вряд ли они рискнут выйти на меня напрямую. Из страха, что я узнаю, кто они такие – «И тут же их предам!» Доротина нахмурилась и покачала головой. «Мистер Вульф, вы кое-чего не понимаете. Люди, которых вы назвали хозяевами, птицы очень высокого полета и потому ничуть не опасаются предательства. Оно просто не может угрожать им. Я уже сказала, речь идет о лицах из высоких эшелонов, «Однако, несмотря на это, мы должны действовать скрытно, поскольку мы не хотим...» Ее прервал телефонный звонок. Я снял трубку. Выяснилось, что на проводе в Вашингтон в столице хотели побеседовать с Ниро Вульфом. Я уточнил, кто именно спрашивает его, и через некоторое время получил ответ «Генерал Карпентер». «Я попросил обождать...» накорябав в блокноте «Ген Карп» и, встав, передал его Вульфу. Кинув взгляд на блокнот, он положил его на стол запиской вниз и вежливо сообщил Брюс. «Мистер Гудвин проводит вас наверх и покажет орхидеи». «Если звонит лейтенант Лоусон», — начала она, — «пойдемте», — сказал я. Может, вам удастся выпотеть это у меня. В оранжерее царила жара. Я взмок, а ее щеки после подъема по лестнице покрылись легким румянцем. На встречу нам рысью кинулся хорстман, но я успокоил его, объяснив, что просто показываю гостью дом. Я предложил пройти в комнату с рассадой, пояснив, что там прохладнее. Но Дороти отказалась, сказав, что предпочитает остаться здесь и полюбоваться растениями. Мне страшно хотелось свернуть ей шею, и чтобы отвлечься от этого желания, я стал показывать ей орхидеи, приводя их название на латыни. При этом я отметил, что сам предпочел бы отправиться в комнату с рассадой, но не могу оставить ее одну — Вдруг она тайком нарвет орхидей, чтобы потом всучить их кому-нибудь в качестве взятки. Дороти с признательностью на меня посмотрела, издав странный звук, нечто среднее между смешком и каким-то бульканьем. Такое впечатление, что мои остроты были ей по душе. Когда из комнаты с рассадой раздался телефонный звонок, мы уже успели добраться до третьей секции оранжереи. Извинившись, я поспешил туда и, сняв трубку, произнес «Гудвин на проводе». «Отправь мисс Брюс на первый этаж». «Хотите сказать, ее надо к вам привести? «Нет. Пусть спустится сама. Ты служишь в армии и потому связан присягой. Я присяги не приносил. Дело может оказаться несколько деликатным. Лучше я с ней поговорю с глазу на глаз». Ладно, значит кое-что мне знать не обязательно. Хотя я и так уже о многом не в курсе. Мне оставалось только подчиниться. Я передал все, что нужно Брюсу и проводил ее до двери на лестницу. Девушка начала спускаться. Часть пути я проделал вместе с ней до своей комнаты этажом ниже. Поскольку никаких срочных дел у меня вроде бы не имелось, я решил сполоснуться а потому разделся и полез в душ. Как правило, душ — отличное место, чтобы привести мысли в порядок и попытаться сложить головоломку воедино. Однако, поскольку в данном конкретном случае меня отправили с поля боя в не низведя до роли пассивного наблюдателя, я решил расслабиться и ни о чем не думать. Таким образом, я прекрасно провел время, с гордостью разглядывая в отражение Собственные мускулы и волосатую грудь. Когда позвонил Фриц с известием о том, что обед готов, я уже завязывал шнурки на ботинках. Я спустился вниз и застал Вульфа в прихожей напротив двери в столовую. Дождавшись, когда я подойду поближе, он повернулся и вошел в столовую. Мы сели за стол. — Мы будем одни? — вежливо полюбопытствовал я. «А как же наша новая нанимательница?» «Мисс Брюс ушла», — ответил Вульф. Вошел Фриц с глиняным горшком на подносе, поставил его на стол перед Вульфом и снял крышку. Повалил пара, вместе с ним по комнате поплыл аромат. Я принюхался, подался вперед и снова втянул ноздрями воздух. Отраха по по-креольски». — произнес Вульф. — Без свиных ножек и солонины. Страсть, как хочется узнать твое мнение. Он воткнул в горшок большую сервировочную ложку, вызвав к жизни еще одну струйку пара. Поскольку мы начали обедать поздно, то кофе допили около десяти вечера. Став из-за стола, мы направились в кабинет. Барахло из коробки, которую я вывалил себе на стол, исчезло. Сама коробка тоже куда-то подевалась. Убрали и карту Советского Союза. А вот чемодан по-прежнему лежал на стуле. Получив от Вульфа приказ убрать его в безопасное место, я запер чемодан в кладовке. В сейф он бы просто не влез. К этому моменту Вульф успел сгромоздиться в кресло и сплести пальцы на необъятном пузе. На столе перед ним лежала нераскрытая книга под прикрытием Джона Роя Карлсона, которую он читал. Я сел за свой стол и проговорил. «Никому не хочу портить веселье и создавать впечатление, что мое мнение предвзято. Просто в какой-то момент мне подумалось...» Если Лоусон доложит начальство о том, что я побывал в гостях у сержанта Брюс и умыкнул коробку, с меня спустят шкуру. Хочу тебе напомнить, что ты застал его прячущимся в гардеробной. Пусть так, ну и что? Не отступал я. Уверен, он не станет совершать поступок, способный навлечь на мисс Брюс беду. «Да неужели? А что, если он приставлен следить за ней? Что, если он с ней играет? Что, если он выполняет приказы Райдера или самого Файфа, или Чингхема? Сами знаете, какие в нашем заведении правила. Кто бы за тобой ни стоял, всегда поглядывай назад». «Арчи, не валяй дурака!» — покачал головой Вульф. «Ты ведь уже успел пообщаться с мисс Брюс. Ты хочешь сказать...» что лейтенанту Лоусону под силу водить эту девушку за нас? Вздор! Я полагаю, — многозначительно произнес я, что она наверняка объяснила вам, какую именно роль играет Лоусон. Вы бы ни за что не оставили этот вопрос без ответа. Может быть, Лоусон-старший — один из ее хозяев? Вульф нахмурился и снова вздохнул. «Арчи, хватит ко мне приставать. Черт подери, мне сейчас придется здесь сидеть и работать. А я не люблю работать после обеда. Ты офицер, ты служишь в армии, ты принес присягу, и потому это дело слишком опасно для тебя. Например, хочу тебе сказать, что полковника Райдера убили, и я собираюсь вывести убийцу на чистую воду, понимаешь?» в каком положении ты можешь оказаться. А что, если кто-нибудь из твоих непосредственных командиров начнет задавать тебе наводящие вопросы? А если тебе прикажут сделать доклад и отчитаться о происходящем? А мисс Брюс, можешь не беспокоиться. Я собираюсь ее использовать. Я буду использовать и Лоусона, и тебя. Ну, а сейчас... Оставь меня в покое, почитай книжку, посмотри картинки, сходи в кино. Фраза Вульфа о том, что ему сейчас придется работать, означала, что он будет сидеть с закрытыми глазами и с периодичностью три раза в час издавать тяжелые вздохи. Я уже понял. Даже если в голову Вульфа придут светлые мысли, он со мной ими не поделится. «Уж лучше пойти прогуляться». Мне в любом случае нужно было на улицу. Там ждала машина, которая предстояло отогнать в гараж. Из-за частичного затемнения прогулка поздним вечером, в отличие от довоенного времени, отнюдь не сулила удовольствия, но, впрочем, я его и не искал, и потому мне было все равно. Где-то в районе 50-й улицы я окончательно решил снова попытать счастье и подать очередной рапорт с просьбой отправить меня на фронт. Здесь, дома, я не имел ничего против того, чтобы носить форму и работать в армейской разведке. Работа на гражданке у Нира Вульфа тоже представлялась мне вполне терпимой. Однако при этом мне все сильнее казалось, что попытка совместить эти две работы закончится для меня тюремным сроком с поражением в гражданских правах а это означало, что я никогда не смогу баллотироваться в президенты. Домой на 35-ю улицу я вернулся в 12 часу, но был настолько погружен в свои мысли о будущем, что не обратил внимания на мужчину, выбирающегося из такси. Заметил я его только когда он стал подниматься по ступенькам крыльца, к которому направлялся и сам, К тому моменту, когда я, преодолев восемь ступенек, оказался на одном уровне с гостем, он уже поднес палец к дверному звонку. Услышав мои шаги, мужчина обернулся, и я узнал Джона Белла Шаттека. — А ну-ка, позвольте, — произнес я и, протиснувшись между ним и дверью, вставил ключ в замок и повернул его. а А-а-а! Протянул он, вглядываясь в мои черты, залитые сумеречным светом. «Майор Гудвин, мне нужен мистер Вульф». «А мистер Вульф в курсе, что он вам нужен?» «Да, я ему звонил». «Ладно. Я впустил Шаттака в дом и запер дверь. Пойду скажу, что вы уже здесь». Дверь в кабинет была распахнута. Оттуда донесся рев Вульфа. «Арчи, иди его сюда!» «Слышали?» «Идите на звук», — бросил я Шаттаку. Он послушно направился в кабинет. Я вошел вслед за ним и сел за свой стол. «Быстро же вы добрались, сэр!» — громыхнул Вульф. «Присаживайтесь! Вот самое удобное кресло!» Шатток. Был в смокинге, однако бабочка была сдвинута чуть в сторону, а на рубашке виднелось пятно, отчего политик выглядел немного неряшливо. Он открыл рот, кинул на меня взгляд, закрыл его, потом посмотрел на Вульфа и, наконец, заговорил. «Генерал Файф позвонил мне насчет полковника Райдера. Я как раз был на званом обеде. Мне предстояло выступить с речью. — Как только я освободился, то сразу позвонил вам. Он снова посмотрел на меня. — Прошу меня простить, майор Гудвин, но мне кажется, что было бы лучше, если... Когда я переступил порог кабинета, то сел за свой стол столь поспешно, потому что не сомневался. Вульф непременно выставит меня вон, поэтому я хотел заранее высказать ему свое мнение на этот счет. Однако... Слова Шаттака внесли в происходящее некоторые коррективы. Он не просто предложил меня прогнать, против чего Вульф просто из принципа непременно бы возразил. Он предложил меня прогнать, предварительно не посовещавшись с хозяином. Вульф счел такое поведение недопустимым. «Майор Гудвин», — пояснил Вульф, — «приставлен ко мне совершенно официально». Он мое доверенное лицо. Неужели вы хотите сообщить мне нечто такое, о чем армии не обязательно знать? Разумеется, нет, — ощетинился Шатток. — Я не располагаю сведениями, которые хотел бы утаить от армии. — Да неужели? — Вульф изумленно изогнул брови. — А вот я располагаю. Я храню сотни самых разных тайн, которыми лучше ни с кем не делиться. Мистер Шатток, я в жизни не поверю, что вы чисты, как свежий снег. Впрочем, оставим это. Вы мне что-то хотели сказать насчет полковника Райдера? Не сказать, спросить. Я узнал от Файфа, что вы расследуете обстоятельства гибели полковника и завтра представите генералу отчет. Вам уже удалось что-нибудь выяснить? Ну, кое-что мы уже установили. Помните гранату? Ту, розовую, которую утром принес майор Гудвин, а полковник Райдер убрал к себе в стол. Так вот, она взорвалась и убила его. Должно быть, он ее вынул. У нас есть основания полагать, что в момент взрыва Граната находилась либо на столе, либо над ним. Ее осколки разлетелись по всему кабинету. Я привожу слова Вульфа, потому что их услышал, и они отложились у меня в памяти. Однако, должен признаться, мой ум был занят другим. В первую очередь меня поразило не то, что я услышал, а то, что увидел. Прямо за Вульфом, чуть справа от него, Висела картина маслом по стеклу с изображением монумента Вашингтона. Кстати сказать, картина была маскировкой, прикрывавшей смотровое отверстие, через которое из специальной ниши рядом с кухней можно было наблюдать за происходящим в кабинете. Под картиной висело несколько небольших полочек, уставленных всякой всячиной, в том числе и разными памятными сувенирами, доставшимися нам в ходе разных расследований. Мое внимание привлек предмет, стоявший на четвертой полке сверху, которого раньше там не было. Являл он собой, мягко говоря, странное зрелище, поскольку был связан с делом, в котором мы еще не успели поставить точку. На полке стояла граната, разрыв которой отправил на тот свет райдера. Точно такая же граната совсем недавно стояла на комоде в моей комнате. Разумеется, осознание этого факта ввергло меня в дичайшее изумление. И тут до меня дошло кое-что, ничуть не менее ошеломляющее. Я понял, что передо мной... Еще одна граната — сестра-близнец моей, той самой, которую Вульф потребовал убрать из его дома. При этом я мог поклясться, что когда я вышел из кабинета два часа назад, ее на полке не было. Несмотря на свое потрясение, я таращился на гранату не более двух секунд, так как знал, что пристально разглядывать чужие вещи невежливо, поскольку Вульф и Шатток не прервали разговора, я заключил, что ни один из них не обратил внимания на пережитый мною шок. Как я уже упомянул, мое сознание автоматически фиксировало все, что они говорили. «А как произошел взрыв? Что привело к детонации гранаты? Вам это удалось выяснить?» «Нет», — коротко ответил Вульф. «В газетах сообщат, что произошел несчастный случай». Без всяких версий случившегося. Генерал Файф утверждает, что просто так Чека вылететь не могла. Но даже эксперты допускают ошибки. Кроме того, нельзя исключать версию суицида. В этом случае, с технической точки зрения, все гораздо проще. Полковник просто выдернул Чеку сам. Но для этого он действительно... «Должен был хотеть свести счеты с жизнью. Но так ли это на самом деле? Что скажете? Может быть, об этом знаете вы? Вы же были крестным его сына. Вы называли полковника Райдера по имени? На ваш взгляд, он искал смерти?» Лицо Шаттака исказилось. Мгновение спустя он сглотнул – Несмотря на все это, его голос звучал четко и твердо. «Даже если он и хотел покончить жизнь самоубийством, то я об этом ничего не знал. Да, у него погиб сын, но крепкий человек в здравом уме способен это пережить без сведения счета в жизнью. Харлд был крепким человеком и в здравом уме. Это я могу с уверенностью утверждать» хотя в последнее время редко с ним виделся. «Есть и другая версия», — кивнул Вульф. «Полковника Райдера убили. Поскольку в ход пустили гранату, значит, ее предварительно стащили из ящика стола. Предположительно, это сделал кто-то из нас, видевшихся сегодня утром с полковником. Нас было шестеро». Таким образом, ситуация довольно деликатная. «Безусловно», — мрачно согласился Шатток. «Именно поэтому я и приехал к вам». «Значит, убийца стащил гранату из стола, а дальше?» «Не знаю. Тут важны малейшие детали. Именно они играют решающую роль. Нужно выяснить, кто входил и выходил из кабинета, кто был на рабочем месте, кто отсутствовал». Вольф пытливо посмотрел на политика. — Насколько я понимаю, мистер Шатток, наш разговор конфиденциальный. — Разумеется, безусловно. — В таком случае я могу озвучить еще одну версию. В случившемся замешан еще один человек. Мисс Брюс, секретарша полковника Райдера. — Вы... «Имейте в виду ту самую из женской вспомогательной службы?» «Она у него в приемной сидела». «Да. К сожалению, я не готов изложить вам все детали. Однако складывается впечатление, что полковник Райдер сумел добыть некие сведения и либо готовил рапорт, либо собирался приступить к его подготовке. Этот рапорт обернулся бы для нее... «Сущей катастрофой!» «Мне это не нравится!» — нахмурился Шаттак. «Вот как! Вам это не нравится? Я хочу сказать, что я не...» Шаттак замолчал и нахмурился еще больше. «Вот что я вам скажу!» — решительно начал он. «Коль скоро наша беседа строго конфиденциальна, может, я прав, может, заблуждаюсь». Однако подозреваю, что обстоятельства смерти капитана Кросса были намеренно сокрыты, и никакого расследования никто не проводил. Я говорю о серьезном обстоятельном расследовании. Узнав о том, что теперь этим занимаетесь вы, я успокоился. Разумеется, вы можете спросить, почему я недоволен тем, что вам поручили возглавить «Расследование гибели райдера. от чего же? Я вполне этим доволен. Я опасаюсь другого. Я боюсь, что вы можете заблуждаться. Вполне возможно, что сейчас, несмотря на все ваши таланты, вы идете по ложному следу. Именно поэтому я и говорю, мне не нравится, что вы решили впутать во все это девушку». — Я с ней не знаком, ничего о ней не знаю, но мне кажется, вас водят за нос. — Возможно, — не стал спорить Вульф, — а доказательства у вас есть? — Нет. — А что скажете об остальных шестерых? — Хорошо, давайте из вежливости исключим присутствующих. — Что скажете о тех троих? Вы можете что-нибудь о них рассказать? — Нет. «В таком случае, боюсь, мы весь вечер протопчемся с вами на месте!» Вольф кинул взгляд на часы, висевшие на стене, и, вцепившись в край стола, отодвинул кресло. «Уже полночь! Смею вас заверить, сэр, что если меня водят за нас, то я непременно выясню, кто этот хитрец, и отплачу ему старицей!» Он встал. «Возможно, завтра!» «Я смогу вам сказать нечто более конкретное. Не исключено, что я управлюсь до полудня. Вас не затруднит заехать ко мне сюда в двенадцать дня? Если мне удастся что-нибудь узнать, мне бы хотелось сообщить вам об этом лично, а не по телефону». «Думаю, к полудню я к вам успею», — сказал Шатток и тоже встал. — Да, непременно успею. У меня забронирован билет на трехчасовой рейс до Вашингтона. — Значит, договорились. До завтра. Я проводил политика до выхода, выпустил его, закрыл дверь, запер ее на засов, как и полагается перед отходом ко сну, после чего снова вернулся в кабинет. Я полагал, что Вульф сейчас пожелает мне спокойной ночи отправиться к себе наверх но, к своему удивлению, обнаружил, что он снова уселся в кресло. Судя по выражению лица, он погрузился в размышления. «Значит, вы решили заодно использовать и шаттака? Достаточно грубо осведомился я. «Зачем? Он тоже замешан?» «Арчи, тихо!» «Слушаюсь, сэр. А может, он хозяин, мисс Брюс, и вы решили все-таки пойти на сделку?» Ответа не последовало. Я подошел к полке, на которой стояла граната, взял ее, подбросил в воздух и поймал. Вульф вздрогнул. Уже что-то. — Это, — сказал я, — собственность вооруженных сил, точно так же, как и я, о чем вы не устаете ежечасно мне напоминать. Пусть пока полежит у меня в комнате, а утром я ее верну законным владельцам. «Черт тебя побери! Верни ее!» «Нет, сэр. Сейчас я настроен совершенно серьезно. Как вы абсолютно правильно отметили, я офицер. Я служу в армии и принес присягу. Именно поэтому завтра же, утром, первым делом я отвезу гранату генералу Файфу и скажу ему «Заткнись!» Я свирепо на него посмотрел. Вульф, полыхнув взглядом, уставился мне в глаза – В какой-то момент мне показалось, что он взвалил на себя неподъемную ношу и вот-вот поделится со мной тем, что его тревожит. Наконец он произнес. «Арчи, я действую сообразно обстоятельствам. Рекомендую тебе последовать моему примеру. Хорошо, я готов на определенные уступки. Взять, к примеру, чемодан». Его металлический каркас по всему периметру выгнут наружу. Расстояние от чемодана до точки взрыва в данном случае не играет никакой роли. Итак, каким образом взрыв, если он прогремел снаружи, мог подобным образом выгнуть каркас? Никак. Граната в момент взрыва находилась внутри чемодана. Доказательством тому также служат бесчисленные дырки, проделанные осколками. Они вывернуты наружу. Я поставил гранату ему на стол. Таким образом, полковника Райдера убили. Граната не могла случайно взорваться внутри чемодана. Самоубийство отпадает. Полковника никак нельзя назвать идиотом. Только представьте. Он решает свести счеты с жизнью, достает из ящика стола гранату, с помощью которой собирается себя подорвать, кладет ее в чемодан, оставляя крышку слегка приоткрытой, чтобы просунуть руку внутрь и выдернуть чеку. Иначе он просто не мог этого проделать, поскольку каркас крышки чемодана также выгнут наружу. Нет, о самоубийстве не может быть и речи. Остается только один вариант. Это была ловушка. Он взял в руки гранату и показал на толстый конец чеки. Видишь этот желобок? Кладешь гранату в чемодан, привязываешь сюда конец бечевки, хотя сойдет даже кайма, оторванная от носового платка. Потом закрываешь чемодан, оставляя лишь узенькую щелочку, так, чтобы просунуть пальцы, И закончить дело. Другой конец бечевки крепишь к подкладке крышки, воспользовавшись, к примеру, канцелярской булавкой, лежащей тут же на столе под рукой. Согласись, есть масса преимуществ, когда обстряпываешь такое дельце прямо на рабочем месте. Затем окончательно закрываешь крышку и точка. На все про все уйдет две от силы три минуты. И теперь не так уж и важно, когда и где полковник Райдер откроет чемодан. В любом случае он уже обречен. Поскольку в момент детонации гранаты крышка была закрыта, полковник, вероятнее всего, резко открыл чемодан, чтобы по-быстрому туда что-то закинуть, а потом немедленно его захлопнул, не обратив внимания на бечевку. Впрочем, даже если бы он ее и заметил, Его бы это уже не спасло. Я задумался. Когда Вульф закончил, я кивнул. «Хорошо», — согласился я. «Мне вам возразить нечего. Идем дальше. Зачем сержант Брюс забрала чемодан? Она это сделала потому, что... Нет!» Решительно отрезал Вульф и убрал гранату к себе в ящик стола. «На этом все!» «Да вы даже толком и не начали!» — фыркнул я. «Я сказал, на сегодня все!» Он встал. «Завтра утром в восемь, когда фриц подаст мне завтрак, жду тебя в своей комнате. Прихвати блокнот. Я дам тебе инструкции. День будет насыщенным. Мы приготовим убийце ловушку, похитрее той, что он придумал для полковника Райтера.